Глава 19. Танк или нет, но внизу знатно бахнуло. То ли граната, то ли ещё что-то, но здание вздрогнуло. Какие будут предложения? спросил я у Кирилла, а до кучи ещё и у всех, кто находился рядом. Э, бежать? В смысле бежать? удивился я. У этой штуки что, нет слабых мест? Может, против пяти гранатомётов она и не устоит? Но, судя по внешним признакам, у неё отличная защита от пуль и осколков. Жесть. В принципе, у вас есть возможность просто пересидеть здесь, продолжал Кирилл. Ситуация не слишком сложная, хотя и непривычная, спору нет. Непривычная? Хрена себе. Я говорил громким шёпотом, потому что опасался наличия микрофонов на сфере. Да и её способности в целом Были мне непонятны. Мало ли, что она ещё может? Подпрыгнет, взорвётся или вкатится на отвесную стену с разгона? Я даже не представляю, что от неё ожидать можно. Всего, после секундной паузы ответил Кирилл. Абсолютно всего. Поскольку аналогичными разработками занималась несколько контор, то я тебе точно могу сообщить лишь одну вещь. Ожидайте всего. слабое утешение для нашей ситуации. Плюс, я наконец-то начал ощущать, что пришёл в норму, но явно не до такой степени, чтобы броситься на сферу, и тем более не до такой степени, чтобы попытаться уничтожить её, имея в руках всего лишь один автомат. Поэтому я постепенно отошёл от окна ещё дальше и объединился с остальными в группу. Может, у вас есть предложение? спросил я Алёну. На Женю я всё ещё злился за его выходку, но надеялся на здравомыслярня парня. Нет? Сильно побледневшая девушка не могла заставить себя смотреть в сторону окна, опасаясь, что оттуда кто-нибудь появится. Ох, Женя потёр покрытое жёсткой щетиной лицо. Ничего в голову не идёт. Подземные ходы, узкие пространства, начал перечислять я. Низкие пространства, типа чердаков или полузаваленных проходов. Места, где мы пройдём, а это штука нет. Есть здесь такие. А быть может, мы попробуем просто уйти? внезапно произнесла Алёна. Я удивилась, что ты сам этого не предложил. Мы же на втором этаже Похоже, что бледность девушки никак не сказалась на её умственных способностях. Мы не проверили самого простого, но уже бросились искать какие-то сложные пути решения, вероятно, банальной проблемы. Я не проверил. Тогда максимально тихо, едва слышно прошептал я и кивнул в сторону уходящего по зданию коридора. По сути своей, в городе было полно зданий коридорного типа. Пройти их от стены до стены не вопрос, но только очень редко встречались строения такой длины, чтобы можно было пройти приличное расстояние. Пройти без шума и вовсе нереально. Я подумал, что на сфере едва ли есть микрофоны. Слишком уж она грохотала. Если только я бы предположил, что на вашем новом противнике установлено немало датчиков. Кирилл, вздрогнул я. Как раз обдумывавший, как бы получше слянять из опасной зоны, но при этом не упустить вертолёт. Что? Вроде бы ничему не помешал? Мне самому жутко интересно. Две вещи мне интересны: кто его создал и у кого они своровали идеи? Ты же сам только что сказал про нескольких разработчиков, отозвался я. Ну, сам понимаешь, как это работает, хмыкнул Кирилл. В другой раз, когда безопасно станет. А, да, извини. Я бы хотел сказать, что вам поможет, когда откроют небо над городом и забьют на все глушилки. Но тогда в городе будет очень и очень жарко. Надеюсь, что до этого не дойдёт. Лучше без плохих новостей. Помрачнел я, вспомнив ещё и о потенциальной угрозе, которая могла наступить так же внезапно, Как и сфера внизу могла расчехлить что-то более существенное, чем ее нынешнее вооружение. Да-да-да, затараторил Кирилл. Пятая чашка кофе за два часа как-то немного выбивает из клея, поэтому давай вернемся к делам. Я устало присел на обломок стропильной системы кровли, который провалился через несколько этажей практически в целости. Разве что металл был сильно погнут. Сфера уверенно грохотала внизу, но пока что обходилась без выстрелов. Разговор меня утомил. Проблема есть, а технический специалист не может помочь мне в ее решении. Не порядок. Я понял, что мне жутко не нравится, когда есть ситуация, в которой я не могу что-либо сделать, или вещи происходят без моего влияния сами по себе, а я не имею возможности повлиять на результат. Да и бегать с поля боя, особенно после того, как оказался рядом с возможностью быстро добраться до центра города, так себе идея. Но мерный грохот внизу раздражал. Мне нужно, чтобы ты посмотрел на сферу ещё раз, по возможности, чтобы камера не загораживалась ничем. Мне хватит нескольких чётких кадров, но лучше, чтобы это были кадры с разных ракурсов. Если эта штука опять начнёт в меня палить, Кирюх. Ты разведчик, не забывай об этом. И то, что ты собираешь информацию про город и всё, что в нём произошло, это не значит, что тебе нельзя собирать ещё и информацию обо всём остальном. Поэтому будь добр, сделаешь больше пользы не только мне, но и всему отделу. Хрен с тобой. Я соскользнул с доски, на которой сидел. Сделаем мы тебе несколько кадров. Стой, зашептала Алёна, которая до этого момента лишь внимательно слушала половину нашего с Кириллом диалога. Ты куда? Скоро вернусь, бросил я в её сторону стандартный ответ и начал старательно прятаться от сферы, карабкаться по обломкам. Я бы предположил, что у неё, как у хищника, тепловизоры и всё остальное, но Кирилл, заткнись, прошу тебя, едва слышно ответил я. Если ты прав, то меня уже видно, и ты только что отправил меня на верную смерть. Так себе новости, правда? Техник не подал ни звука в ответ. Это я тебе, как разведчик, говорю. И чтобы не создавать ненужных генераций в виде юмористических ответов у спица, я осторожно высунулся, крайне аккуратно и медленно, забравшись на обломок, только что отвалившийся после взрыва стены. "О, да, отличный вид", проговорил спец, пока я и сам рассматривал сферу, которая застыла внизу. "Интересное поведение. Мне кажется, что ей кто-то управляет, хотя, хотя на самом деле допустим и вариант с управлением через систему искусственного интеллекта. Господи, Кирилл, делай фото быстрее, сохраняй инфу и давай мы свалим отсюда побыстрее", яростно прошептал я. "Ну, я как бы всё" Мне достаточно, сфера не шевелится, а сгонять тебя вниз, чтобы ты ее попинал, я никак не могу. Отсюда делаем простой вывод: твоя задача успешно выполнена, так что ты можешь спокойно и тихо отойти в сторону. Опираясь на остаток стены, я сперва переместил вес на одну ногу, чтобы спрыгнуть помягче и потише. Есть в этой хреньи искусственный интеллект, или его там и в помине нет? Но звук и движение одновременно могут привлечь внимание нам совершенно не нужное. Обломок высотой больше, чем в полметра покачнулся, хрустнув рассыпающимся бетоном. Качнулся, но не упал. Однако этого было достаточно, чтобы сфера издала короткий, но угрожающий звук, развернулась в каком-то фантастическом финте и затем подняла наверх и зрительный блок. И несколько отверстий, больше похожих на встроенные гранатомёты, чем на крупнокалиберное стрелковое оружие. Наплевав на риск навернуться с шатающегося обломка, я изо всех сил оттолкнулся от него. Кажется, что-то такое я уже делал. Проклиная Кирилла, который не смог заполучить нужные кадры ещё с первой съёмки, я рухнул на пол в мелкой бетонной крошке, сдирая кожу с ладоней. Снаружи всё стихло. раздался чпок и через обломки кровли грохоча по металлу перекатилась граната